Мирные отношения между Россией и Крымом установились далеко не сразу, несмотря на многочисленное миролюбивое заверение обеих сторон. Примечание. Крымский хан повторил прежнее мирное предложение в апреле 1561 года. Грозный писал в Крым о дружбе спустя полгода, Смотрите полное собрание русских летописей, том 13 страницы, 332-339, конец примечания. Литовские дипломаты в Крыму прилагали отчаянные усилия к тому, чтобы побудить хана к новым набегам на Русь. Эта цель была достигнута с помощью богатейших поминок и подкупа ханских советников. В начале июля 1562 года хан напал на московскую Украину. Примечание. В апреле 1562 года Вишневецкий был послан на Днепр делать недружбу крымцам. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница 341. Конец примечания. Правда, вторжение носило характер простой демонстрации. В походе участвовало не более 15 тысяч всадников. Никогда прежде хан не прихаживал на Русь в Токове-Мале собрание, отметил русский летописец. Примечание. Полное собрание русских летописей. Тон 13, страница 342. Конец примечания. Татары простояли у стен Мценска три дня, а затем спешно отступили в степи. Московское правительство, невзирая на вероломство крымцев, вновь обратилось к Крыму с мирными предложениями после окончания Полоцкого похода. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 345, конец примечания. Московский посол Нагой, А.Ф., направленный к хану с богатыми поминками, должен был договориться с ним относительно условий мирного договора. Примечание. Полное собрание русских летописей. Том 13. Страница 366. Конец примечания. Миссия Нагова знаменовала окончательный отказ Москвы от наследства Адашева в сфере восточной политики. Настойчивые поиски мира с Крымом объяснялись неблагоприятным для России оборотом дел в Ливонии. Вслед за Литвой в Ливонскую войну вмешались крупнейшие прибалтийские государства, Дания и Швеция, принявшие участие в разделе ливонского наследства». В апреле 1560 года герцог Магнус, брат датского короля, вступил во владение островом Эзель. Спустя месяц Ревель и Северная Эстляндия перешли под власть Швеции. Примечание. Смотрите, Форстен Гв. Балтийский вопрос, том 1, страницы 199-207. 234-236. Конец примечания. Швеция, понесшая поражение от московских войск во время войны 1554-1557 годов, была слабейшим из противников России в Ливонии, но московское правительство не ставило целью немедленное изгнание шведов из Ревеля. В августе 1561 года оно предоставило шведам двадцатилетнее перемирие, тем самым идя на временное признание шведских завоеваний в Ливонии. Примечание: Сборник русского исторического общества, том 129, страница 98. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 333. Конец примечания. Договор со шведами имел свои скрытые цели. Москва рассчитывала использовать военные силы Швеции для разгрома Литвы, а затем изгнать из Ливонии самих шведов. Однако, вопреки этим прогнозам, Швеция направила свои основные военные усилия не против Литвы, а против Дании. Считая Данию крупнейшей морской державой в Прибалтике, Россия искала прочного союза с ней. В июле 1562 года в Можайске был подписан русско-датский союзный договор, по которому царь Иван признал владением Дании остров Эзель и прибрежную провинцию. Примечание. Полное собрание русских летописей Том 13, страница 342, конец примечания. Русско-датский союз был успехом скорее датской, нежели русской дипломатии. Россия не могла извлечь из него никаких выгод. В начавшейся шведско-датской войне естественным союзником Дании стала Литва. Русская дипломатия – Пошла на уступки Швеции и Дании в Ливонии с единственной целью создания широкой антилитовской коалиции. Этого Москве не удалось достичь, зато ее усилия предотвратили образование широкой антирусской коалиции и тем самым создали относительно благоприятные условия для борьбы с противником номер один Литвой и Польшей. Со времени столкновения с литовцами под Венденом в 1560 году военный конфликт между Россией и Литвой приобретал все более опасные масштабы. Летом 1561 года московские воеводы предприняли поход на Венден и вышли на побережье Рижского залива. Примечание Полное собрание русских летописей, том 13, страницы 332, 333, Псковские летописи, том 2, страница 241, разряды, лист 279, конец примечания. Центр военных действий был перенесен в Южную Ливонию, находившуюся под властью Литвы. В ответ литовский гетман Радзивилл, Н разорил Юревский уезд и после пятинедельной осады взял замок Тарваст. Примечание. Смотрите. Сборник русского исторического общества. Том 71. Страница 236. Полное собрание русских летописей. Том 13. Страница 339. Конец примечания. Литовцы не пытались удержать занятый замок, царь же велел разорить Тарваст, ставший предметом русско-литовского спора. Примечание ⁇ Псковские летописи Том 2, страница 241. Конец примечания. Успех литовцев ободрил Ливонское рыцарство. 28 ноября 1561 года магистр ордена Кетлер, Подписал соглашение с королем Сигизмундом Августом. Владения ордена окончательно перешли под власть короля. Литовские войска заняли всю Южную Ливонию. На территории к западу от Двины образовалось вассальное Курлянское герцогство, объявленное Леном Литовской короны. Захват Литвой большей части ливонских земель положил конец колебаниям московского правительства. В Москве окончательно взяли верх сторонники так называемой «большой войны с Литвой». Срок русско-литовского перемирия истекал в марте 1562 года, и Москва решила использовать это обстоятельство для вторжения в литовские пределы. Придав забвению предостережение Адашева, Новое руководство приняло решение, которое оказало заметное влияние на ход и исход Ливонской войны. Кровавая двадцатилетняя война с литовско-польским государством потребовала от России громадного напряжения всех ее материальных и моральных ресурсов. Конечным результатом ее было тяжелое военное поражение и расстройство экономики. В марте 1562 года царские воеводы произвели нападение на окрестности Орши и Могилева, а затем разорили Витебск. К лету вся русская армия была сосредоточена на литовской границе для наступления вглубь Литвы. Вторжение не состоялось из-за набега татар на Мценск. Примечание. Полное собрание русских летописей – Том 13, страница 340 триста 343 конец примечания. Вскоре же в окрестностях Невеля произошло первое крупное полевое сражение между русскими и литовскими войсками, не имевшее решительного исхода. Примечание. Под Невелем воевода Курбский, с армией в пятнадцать тысяч человек, безуспешно атаковал четырехтысячный отряд литовцев с десятком полевых орудий. Битва имела неопределенный исход. С обеих сторон улися, замечает летописец, и языков наши взяли оут них». Смотрите псковские летописи, том 2, страница 243. «Будучи ранен, Курбский», отказался возобновить атаки на другой день битвы, за что будто бы заслужил упрек со стороны младшего воевода князя Троекурова Ф.И. Смотрите «Хроника Бельского», «Витебская старина», том 4, страница 158, разряды, лист 285. В Москве были недовольны исходом Невельской битвы, Как уже убо под градом нашим Невелем, писал царь Курбскому два года спустя, пятью на десять тысяч четырех тысяч не моггости победить, и не только убо победисте, но и сами от них язвини едва возвратишаса, сим ничто же успевшу. Послание Ивана Грозного. Страница 56. Конец примечания. В декабре 1562 года русская армия была вновь собрана на литовской границе, на этот раз в Великих Луках. Главной целью наступления был избран Полоцк, крупнейшая пограничная литовская крепость, закрывавшая кратчайшие пути из Москвы на Вильно, столицу Литовского Великого Княжества. Ввиду крайне преувеличенных представлений о численности дворянского ополчения России, полезно привести точные данные разряда Полоцкого похода 1562-1563 годов. В походе участвовала преобладающая часть вооруженных сил тогдашней России – восемнадцать тысяч сто пять дворян и детей боярских, в их свите служило до двадцати тридцати тысяч вооруженных холопов, семь тысяч двести девятнадцать стрельцов и казаков и, наконец, шесть тысяч двести двадцать два служил их татарина. Общая численность ополчения составляла тридцать одну тысячу пятьсот сорок шесть человек а вместе с вооруженными холопами до 50-60 тысяч человек. Не менее многочисленными были вспомогательные силы армии, обеспечивавшие перевозку артиллерии и обозов. Примечание. По псковской летописи «Посошная рать», «Пешая» и «Коневая» насчитывала будто бы 80 900 человек. Согласно литовским источникам, только на перевозках осадной артиллерии русские использовали 40 тысяч крестьян. Смотрите Псковская летопись, том 2, страница 244, Витебская старина, том 4, страница 119, конец примечания. 5 января 1563 года в «Великий Луки прибыл Грозный» через неделю многочисленная русская рать выступила к полоцку из за отвратительного состояния дорог армия подвигалась вперед невероятно медленно примечание даже в победных русских реляциях отмечено что путное шествие к полоцку было нужным и тихим смотрите полное собрание Русских летописей, том 13, страница 350, конец примечания. Чтобы преодолеть расстояние в 150-180 километров, ей понадобилось более двух недель. Неширокая Полоцкая дорога не могла вместить всей массы войска и обозов, армия ежечасно застревала в лесных теснинах среди болот. Под конец полки утратили всякий порядок, пехота, конница и обозы перемешались между собой, и движение вовсе застопорилось. Порядок был восстановлен с большим трудом. Царь с приближенными самолично разъезжал по дороге и разбирал людей в заторах. Самым деятельным его помощником был расторопный обозный воевода князь Вяземской Аи, впервые обративший на себя внимание царя. В первых числах февраля русская армия приступила к правильной осаде Полоцка. Полоцкий гарнизон насчитывал около двух тысяч человек при двадцати орудиях. Помощь Полоцку Литовское правительство спешно направило Гетмана Радзивила Н. с тремя тысячами четырьстами Жолнерами. Радзивил остановился в семи милях от города, но оказать помощь осажденным не решился. Примечание. Витебская старина, том 4, страницы 121-122, Любавский М. Литовско-русский сейм. Москва, 1901 год. Страница 637. Конец примечания. Огнем тяжелой артиллерии воеводы разрушили укрепление Полоцкого острога и вынудили литовцев отвезти все свои силы в Верхний замок. Ночью 10 февраля Полоцкий гарнизон предпринял вылазку и попытался захватить русские батареи, однако боярин Большой Шереметьев И.В. с передовым полком отбил вылазку и втоптал литовцев в замок. Во время перестрелки Шереметев был контужен, и его место занял боярин князь Кашин Ю.И. Примечание. Витебская старина, том 4, страница 53 Конец примечания. 11 февраля князь Серебряный В.С., в подчинение которого была передана вся тяжелая артиллерия, приступил к расстановке батарей внутри сожженного острога против главной крепостной башни Полоцка, так называемых «темных ворот». Примечание. В ведении Серебряного находился весь наряд «стенной», стенобитное орудие и верхний, мартиры, включая кашпарову пушку, павлин, орел и так далее. Некоторые из осадных пушек стреляли ядрами весом до 20 пудов. Из всех больших пушек только две были переданы в полк меньшему Шереметьеву в, и одна старая князю Кашину ЮИ. Польские и немецкие артиллеристы, бывшие в Полоцке, утверждали, что за всю свою жизнь ни в одном государстве они не видели таких больших орудий, какие были у царя. По их словам, в осаде участвовало 150 орудий, из них 36 метали зажигательные смеси. Витебская старина, том 4, страница 122. Самую большую стенобитную пушку тащили будто бы одна тысяча сорок посошных людей. Витебская старина, том 4, страница 119, конец примечания. В ночь на 13 февраля князь Серебряный В.С. приказал главному нарядному воеводе, начальнику артиллерии, князю Репнину М.П., подвергнуть крепость методическому обстрелу. Примечание. Согласно разрядам, воевода князь Серебряный В.С. ночью 13 февраля начал бить по городу по всему не с одного места, изо всего наряду и из верхних пушек, из вогненных. Смотрите «Витебская старина», том 4, страница 54 Конец примечания. В течение двух суток русская артиллерия бомбардировала город днем и ночью без опочивания. Примечание. «Из наряду, — отмечает летописец, — во многих местах в круз города стены пробили, и ворота выбили, и обламки с города позбили, и людей из наряду побили» як уже от многого пушечного и пищального стреляния земле дрогати и в царевых полках. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница 356, конец примечания. На рассвете 15 февраля князь Серебряный сообщил царю, что пушечным огнем удалось поджечь крепостную стену у больших ворот, и что замок горит во многих местах. В тот же час Серебряный донес, что полоцкие воеводы сдали городское знамя и заявили о капитуляции. Примечание. «Витебская старина», том 4, страница 54, согласно летописи «В ночь перед капитуляцией Полоцка» Царь послал городу стрельцов, которые подожгли крепостную стену, после чего получане сдались. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница 357. Официозный летописный рассказ составлен был так, чтобы приписать победу царю. Решительное предпочтение следует отдать подлинным документальным записям разрядного приказа, сделанным во время похода, решающую роль под стенами Полоцка бесспорно сыграла артиллерия. Этим обстоятельством объясняется то, что потери русской армии были ничтожны четыре сына боярских, пятнадцать вооруженных слуг, шестьдесят шесть стрельцов. Конец примечания. Под утро литовцы покинули горящий город и сдались на милость победителя. Только польские роты, находившиеся в крепостной башне, продолжали отчаянное сопротивление. Поляки сложили оружие лишь после того, как воеводы именем царя пообещали им свободу. Примечание. Смотрите сборник русского исторического общества Том 71, страница 368, конец примечания. На третьи сутки после капитуляции царь Иван торжественно въехал в Полоцк. Не желая ссориться с Польшей, он щедро одарил и отпустил на родину четырех пленных польских капитанов и пятьсот польских солдат. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 364, Витебская старина, часть 4, страница 122, конец примечания. Русские не тронули православное население Полоцка, зато все горожане литовского происхождения были уведены пленными в Россию. Самая жалкая участь постигла местное еврейское население, Благочестивый царь, отслужив молебен в честь победы над безбожными люторами, велел истребить всех полоцких евреев. Примечание, как передает летописец, «Которые были в городе Полоцке жили люди-жидове, и князь Великий велел их из семьями в воду в речную, в метати, и утопил их». Смотрите псковские летописи, том второй страница 244. В те же дни татары рубили головы монахам-бернардинцам. Смотрите донесение от 9 марта 1563 года. Витебская старина, том 4, страница 122. Конец примечания. В Литве первоначально отказывались верить сообщению о таком невероятном варварстве. Примечание. Хроника Бельского. «Витебская старина», том четвертый. страница 157. «Падение Полоцка» было крупнейшим событием Ливонской войны. Русская армия заняла ключевую крепость на Западной Двине, в устье которой находился крупнейший ливонский порт Рига. Успешное наступление в Литву царь намерен был использовать, чтобы продиктовать литовцам условия мира и добиться от них уступок в Ливонии. На первых порах расчеты Грозного как будто бы начали оправдываться – 21 февраля в царский лагерь под Полоцком прибыли литовские послы с предложением о мире. Войска были утомлены осадой, и царь поспешил заключить перемирие, продолжавшееся в течение почти целого года. В марте дворянское ополчение вернулось из Полоцка в Луки, откуда было распущено по домам. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 365, конец примечания. Во вновь завоеванной крепости оставлены были воеводами князь Шуйский П.И., герой Полоцкой осады князь Серебряный В.С. и родня Басманова Плещеев З.И., Победоносный поход на Полоцку прочил престиж и влияние правительства Грозного, которое тотчас после завершения похода стало готовить новые репрессии против недовольных бояр. Примечание Шлихтинг. Новое известие. Страница 16. Конец примечания.